И вдруг услышал позади голос: "Хасинатян, Хасинатян!" громко позвал какой-то тип. Обознался, подумал, было парень. В токомацию его никто не может знать, наверное, это какого-нибудь другого Хасина. Имя, конечно, не избитое, но и не сказать, что очень редко. Поэтому он не оглядываясь пошел дальше. Однако незнакомец похоже пустился за ним вдогонку, упорно крича ему в спину: "Хасинатян, Хасинатян!"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 «Неужели так прямо и заснешь?» — многозначительно засомневался полковник Сандерс. «Как же так, Хасинатян? тян Ищешь ищешь, ничего найти не можешь и спишь спокойно. Так не бывает!» Розинов рот, Хасина уставился на собеседника. «Ищу? А откуда ты знаешь? Ха, разве что слепой не увидит, что у тебя в голове. Все на лице написано!»